Вместо послесловия. Мне часто задают вопрос о гарантиях лечения. Что на него ответить? Практика показывает, что не все, приходящие к нам на лечение, готовы стать здоровыми. Конечно, все хотят быть или стать здоровыми, но не понимают одного. Большинство из них приходят к нам уже в состоянии полураспада то есть большая часть их жизни ушла на приобретение различных недугов и деформаций суставов. Теперь, чтобы избавиться от этих недугов хотя бы функционально, требуются определенные усилия и достаточно жесткая самодисциплина, но не все к этому готовы. Те, кто готов, остаются благодарными кинезиотерапии навсегда, не захотевшие стать здоровыми, бегут по замкнутому кругу симптоматической медицины до полного саморазрушения. А таких приходится только сожалеть. Герберт Шелтон в «Натуральной гигиене» высказал достаточно жесткое мнение об ортодоксальной симптоматической медицине. Он имел на это право и доказал это право всей своей жизнью врача, ученого-публициста. В течение 2500 лет медицина строится на ложных принципах, утверждая, что болезнь – есть самостоятельная сущность, и что в ядах, содержащихся в царствах минералов, растений и животных, имеется специфическое вещество от каждой болезни. Именно здесь обнаруживается источник ошибок и заблуждений – окутывающих в таинство медицинскую науку. В прошлом медицина стремилась присвоить исключительно себе знания, касающиеся болезней, утверждая, что только она спаситель человечества. Во время болезни, когда жизнь в величайшей опасности, нам предлагается проявить глубочайшее уважение к врачу и безграничную веру в целительную силу его мешка ядов, будто он врач и только с помощью лекарств почти сверхъестественно управляет нашей смертной судьбой. Медицина столь безопасно спряталась в официальном невежестве, что слепа к простым истинам, кое любой разумный человек в состоянии постичь. Герберт Шелтон навеял аллегорию, Медицина – это наука, пытающаяся разрабатывать законы покорения неизвестной ей планеты под названием организм человека. Планету, живущую по своей собственной конституции, основанной на принципах саморегуляции, имеющей центральный аппарат управления, контролирующий деятельность периферических органов самоуправления, расположенных на этой планете в руслах рек, на хребтах и возвышенностях, на железнодорожных станциях и в воздушном пространстве. Кроме того, контролирующие системы водоочистки и энергосбережения, деятельность отрядов самообороны и средств внутренней информации о состоянии дел в различных уголках планеты на текущий момент. Планету, живущую и уважающую всеобщие планетарные законы и не собирающуюся сдаваться на милость агрессору, использующему арсенал радикально-хирургических и токсико-химических методов подавления этой независимой планеты, поставившему своих наместников на отдельные участки планеты, Пытаясь их расчленить и вычерпать все внутренние ресурсы каждого отдельного участка, не заботясь о его будущем, о сохранении системы его энергообеспечения и экологии, доводя каждый участок до полного истощения, с последующей попыткой замены естественных факторов его саморегуляции на искусственно созданные и контролируемые вживленными внутрь участка датчиками. Это затянувшаяся агрессия медицины против планеты организм человека бессмысленно по своей сути, так как на месте каждой схватки остаются воронки и траншеи, ухудшающая жизнь планеты, и поэтому агрессия порождает появление более стойких и универсальных отрядов самообороны, способных защитить планету от полного разрушения и порабощения агрессором по имени медицина. Естественно, эта аллегория касается только симптоматической ортодоксальной медицины, не способной снять шоры со своих глаз. После первого вопроса я обычно слышу второй вопрос. «Сколько длится курс лечения?» Отвечаю. «Минимально мне надо с вами поработать 12 сеансов. Это ликбез по здоровью. За 12 сеансов мы найдем пути решения ваших проблем, связанных с болями и недееспособностью, и вы будете решать их в нашем центре столько, сколько потребуется» либо с полученными знаниями о состоянии здоровья и правилах его восстановления, сможете завершить этот курс самостоятельно. Ведь самое главное в вашем состоянии – убрать страх перед болезнью. Как правило, 12 сеансов для этого хватает. Каждый пациент приходит в наш центр с разной степенью запущенности организма, в разном возрасте и даже с разной установкой на лечение, но абсолютно все хотят избавиться от своих проблем быстро. Когда я консультировал в Финляндии, это было в Руванье, там был центр, работавший по методу кинезотерапии. Ко мне приходило на прием много пожилых людей. На этот вопрос, как долго лечиться, я отвечал полгода-год. Они согласно кивали головой и приступали к лечению. Реально, заниматься с ними приходилось те же 12 сеансов, но на более или менее полновесное восстановление уходило не менее года. В Финляндии хорошая страховая медицина, и люди не боятся лечиться. Государство платит за их лечение 50% от общей суммы. Они хотели одного, чтобы их взяли на лечение. Как ни парадоксально, врачей Финляндии не хватает. У нас в России с этим сложнее. Люди сразу начинают считать дни, когда не вылечится, вместо трезвой оценки своего состояния. Интересно, что в России возвращение здоровья, курс лечения и затраты на похороны выходят в одну и ту же сумму. Но на здоровье экономят, а на похороны деньги ей всегда так не лучше ли изъять похоронные деньги для возвращения здоровья, чтобы снова заработать, но жить полноценнее? Когда я был привязан к костылям, никто из врачей не давал мне реальных советов, как выбраться из этого состояния, а я очень нуждался в этих советах, и сроки меня не интересовали. Как-то я был на шоу-программе «Фламенко» и прочее, в Бенидорум-Паласе в Испании. Там танцевали фламенко. И в перерыве все желающие выходили в центр зала и танцевали, кто как может. Меня восхитили местные старики, танцующие немало не смущаясь среди молодежи. Бросилось в глаза, что полтела застыло, но ничего, танцуют, радуются жизни. Вот эти полтела, которые застыли и бросились в глаза. А ведь можно эту половину вернуть в нормальное состояние. Ваш доктор Бубновский.